Четвертое. Запись ведет доктор Эрн Кей. Призраки начинают пропадать. Теперь я отлично вижу их наяву. Вчера... Погодите, вчера ли? Да, потому что Тим пробыл здесь всего одну ночь. Я притащил его вчера. Я имею в виду его тело. А потом я видел его призрака. Боже, я продолжаю называть этим именем новеньких. В кровати Тима лежит тело а призрак слонялся по коридору Бета, пока не убрался. Говорил ли я, что они тяготеют к одному и тому же месту? Я забываю, что говорил, а что нет. Надо будет прослушать запись. Времени на это хватит. Они, конечно, почти прозрачны. Об их размерах судить трудно, словно это проекции или последовательные образы из учебника психиатрии. Они кажутся огромными, диаметром метров 6-8, Хотя несколько раз при встрече я удивлялся их малорослости. То, что они живые, не вызывает сомнений. Конечно, они не отвечают и не входят в контакт. В их поведении полностью отсутствует рациональность. К тому же они меняются, приобретают новую окраску или какие-то отличительные признаки. Я это уже говорил. Не уверен. Не уверен, что они вообще видимы. Возможно, сознание просто улавливает их, и само выстраивает облик. Хотя они узнаваемы. Можно видеть следы. Большинство я узнаю. Тим был у седьмого трапа. Частично это был Тим, частично что-то еще, совершенно неведомое. Оно раздувалось, колебалось, как бы прорывало оболочку, словно приближаясь и удаляясь в одно и то же время. Этот призрак исчез первым, насколько мне известно. Если не считать призрак Тига. Тот мне снился. Но они не рассеиваются. Они пульсируют? Нет, не то. Они раздуваются и уплывают. Повторяю, это не привидение. Мое субъективное мнение, претендующее на гипотезу, относительно их природы... Черт, чему теперь такие обороты? В общем, по-моему, это вид энергии. Что-то вроде... Одним словом, по-моему, это бластомеры. Коби назвал их священными зиготами. Но я не считаю их священными. Они просто существуют и растут. Это определенно не духи, не призраки, не высшие проявления, не личности, а нечто среднее. Они развиваются. Сначала они остаются на одном месте, а потом смещаются. Возможно, мне следует зафиксировать порядок их появления. Вдруг это как-то связано с состоянием конкретного человека. Тут можно усмотреть научный интерес. Все это вообще представляет большой научный интерес. Только кто будет проявлять этот интерес? Хороший вопрос. Не исключено, что через тысячу лет кто-нибудь случайно наткнется на наш корабль. Привет, приятель. Ты часом не человек? Если да, то долго им не останешься. Изволь выслушать доктора Эрона Кэя, прежде чем... Эй, подожди. Говорит доктор Эрон Кей. Запись представляет большой научный интерес. О чем я? Неважно. Тим то есть командир Тимофей Брон сегодня скончался. Я о самом Тиме. Первая настоящая смерть после Тига. Да, еще Бачи. Я не усообщал или нет? Да. Остальные пока живы. В растительном смысле. Иногда они едят. После того, как блюда кончились, я стал сам разносить пищу. Мы почти каждый день обходим корабль. Я твердо уверен, что больше никто не умирал. Некоторые до сих пор Режутся в карты на лужайке. Даже перебрасываются словечком другим. Несколько карт упало. Десятка пик пару дней лежала рядом с ногой Дона. Вчера я заставил их попить воды. Боюсь сильного обезвоживания. Хуже всех Кавабата. Думаю, он спит в своей земле. Прах праху. Наверное, его скоро не станет. Я должен научиться со всем этим управляться. Если мне суждено... Протянуть еще какое-то время. Теперь я знаю, что никогда не сумею починить лазер. Целую неделю проторчал в конуре Рея, и все без толку. Забавно, что у нас есть большой ненаправленный экстренный передатчик. Его сигнал будет означать «Сюда, спасите нас!». А как передать «Держитесь подальше?» Я попытался состряпать программу, но расстояние все равно слишком велико. Еще можно взорвать корабль. С этим я бы, наверное, справился. Но что толку? Это все равно не помешает им притащиться. Они там решат, что у нас случилась авария. Ничего не поделаешь, бывает. Космос есть космос. В свое время они все узнают. Любопытно, где сейчас Рей? Сколько продержался? Его дух, конечно, здесь, в отсеке Гамма. Там же и женщины. Я нашел дух Соли, он... Нет, об этом не будем. Мы говорили о том, живы ли они. Да, живы. Целее остальных еластон. То есть он, конечно, полная развалина, но мы с ним хотя бы немного беседуем, когда я к нему поднимаюсь. Возможно, сказывается его многолетняя практика жизни на подкорке. По-моему, он понимает, что к чему. В конце концов, здесь не обязательно быть семи пядей во лбу. Он знает, что умирает. Он сразу принял все это как смерть. То ли интуиция, то ли прозрение. Секс равносилен смерти. Да чего же ты прав, старина? Как ни странно, когда-то мне доводилось лечить пациентов, рассуждавших так же. Правда, тогда речь шла о несколько иной, скажем, организации секса. Он бросил пить. Тяжесть, которую он носит в себе, рассосалась. Я думаю о том, что от него осталось. Черт бы его побрал. Это и есть человек. Я видел его продукт. Он торчит на носовой части. Странный вид. Столкнулся ли с ним сам капитан? Скорее всего, да. Однажды я нашел его в слезах. Возможно, это была радость, хотя не думаю. Привет, дружище, говорит доктор Эрон Кей, научный комментатор. Правда, Доктор Р.Н.К. употребил много алкоголя, но ты уж его прости. Таким образом, я отдал должное способностям Коби, сформулировавшего эту гипотезу. Все же Коби – блестящий диагноз, таковым оставался до конца. Я о докторе Уильяме Ф. Коби, бывшем враче больницы имени Джона Хопкинса, создателе окончательного решения Коби, то есть этой самой гипотезы. Сохраните его имя в веках. Я пытался заставить его самого изложить свою концепцию, но он больше не разговаривает. Думаю, он прав. Нет, я знаю, что он прав. Он еще жив, хотя уже при смерти. Совершенно открыто тащит из шкафчика наркотики. Я ему не препятствую. Может, он ставит эксперимент? Почему он такой целехонький? Может, с ним оказалось меньше того, что высусили у других? Нет, это несправедливо, даже неправильно. Любопытно, что теперь я хорошо к нему отношусь, даже очень. Наверное, он теперь безопасный, как и я. Называйте меня Лори. Нет, про Лори не надо. Мы говорили, то есть я сам говорил о Кобе. Мы говорили, то есть я сам говорил о Кобе, о его гипотезе. Слушай же, дружок, ты уже на пути сюда, с заправленной головой. Кобе прав. Мы – гаметы. Гаметы – И больше ничего. Диморфный материал. Назовем себя спермой. Существуем в двух видах. Мальчики и девочки. Половинки гермоплазмы. Чего-то. Вовсе неполноценные существа. Половинки гомет неких существ. Некоего племени. Возможно, оно живет в космосе. Полагаю, что так. Там живут их зиготы. Не исключено, что они даже не обладают разумом. Планеты они используют для размножения, подобно тому, как амфибии ныряют для этого в воду. Они раскидали свой первичный семенной материал, свои молоки и икру, среди звезд, на подходящие планеты. Все это дело проклевывается. Через регулярные интервалы, у нас это заняло что-то вроде 3 миллиардов лет, гаметы обретают летучесть. Вот мы и устремились к звездам, к планете с икрой, чтобы ее оплодотворить. Это все, что можно сказать о нас со всей нашей эволюцией, достижениями, борениями, упованиями, со всеми нашими страданиями и потугами. Наше назначение – попасть куда надо с хорошо заправленными головами. Сперматозоиды с хвостиками, только и всего. Человеческое существо. Неужто сперматозоид воображает о себе не ведь что? Прошу извинения. Доктор Ранки с двумя добавлениями. Речь идет о двух новых кончинах. Доктора Джеймса Кавабаты и интенданта Мириэм Штайн. Ее я обнаружил, когда переносил тело Кавабаты на ледник. Все они будут там. Там ты их и найдешь, друг. Полсотни ледышек и одна горка пыли, может быть. Причина смерти... Я еще не говорил о причине смерти. Острая... Отчего, чего собственно мрут хвостики сперматозоидов? От острой утраты способности к дальнейшей жизни. Острая постфункциональная непригодность. Симптомы, вдруг тебе понадобятся симптомы. Это интересно. Симптомы проявляются после непродолжительного контакта с некой жизненной формой с планеты Альфа. Упоминал ли я о недолгом физическом контакте, локализованном в лобной зоне? Наблюдаемые симптомы сводятся потери ориентации, апатии, нарушению речи, отсутствию аппетита, подавленная реакция, патологическое снижение внимания и халалия речи, слабое присутствие рефлексов, безвыраженной кататонии, пониженная сердечная деятельность. Обследование шестерых позволило выявить пониженную асинхронную динамику электроэнцефалограммы и ранний тета- и альфа-дефицит. В высшей, повторяю, в высшей степени не похоже на последствия электрошока. Симптоматика не подается интерпретации как результат физического, электрического или какого-либо еще воздействия. Гормональная деятельность подавлена, холиэнергетическая активность ослаблена в меньшей степени. Гормональное исследование не выявило, повторяю, не выявило нехватки адреналина. Черт, их просто высосали, вот и все. Ах, да, прогноз. Прогнозируется смерть. Все это представляет большой научный интерес, друг. Ты, конечно, всему этому не поверишь. Ты уже несешься туда. Тебя ничто не остановит. У тебя есть на то веские причины. Вон их сколько. Спасение рода человеческого, созидание нового мира, национальная гордость, личное тщеславие, научная истина, мечты, надежды, планы. Неужто у каждого крохотного сперматозоида, закачанного в трубопровод, имеются собственные резоны она призывает нас к себе икра зовет нас сквозь световые годы не спрашивайте каким образом она это делает призыв распространяется даже на доктора эранакия сперматозоида ответившего нет господи как же явственно я ощущаю это сладостное тяготение почему я позволил ему лететь прошу прощения доктор Эронкей выпивает очередной рюмку Потом еще и еще. Еластон был прав. Помогает, знаете ли. Все мы бесконечно разные. А что толку? Так о чем я? Мы производим обходы. Я всех осматриваю. Они почти перестали двигаться. Новеньких я тоже навещаю. Меня сопровождает Лори. Она помогает мне нести все необходимое. Совсем как раньше. Но не будем распространяться о Лоре. Моей младшей сестренке. Сегодня пропали еще три зиготы – кавабаты и обоих датчан. Зигота Дона по-прежнему на лужайке, но, полагаю, и она скоро смотается. Может, они исчезают, когда умирает соответствующий человек? Скорее, это просто совпадение. Мы – абсолютные нули. Зиготы на произвольный период остаются вблизи места, где произошло оплодотворение, после чего удаляются, чтобы имплантироваться. Куда они имплантируются? В космос? Где они рождаются? Что они вообще собой представляют? Существа, которые нас породили и которые образуются после нашей смерти. Как гамета взирает на короля? Кто они? Негодяи или ангелы? Господи, как же это несправедливо. Прости, друг, я пришел в себя. Сегодня свалился Дон Парсел. Я оставил его на лужайке. Я ежедневно обхожу моих пациентов. Большинство по-прежнему остается на своих рабочих местах, будущих могилах. Что мы можем, Лори и я, наполнить жизнь в этом мире добротой? С точки зрения науки, крайне интересно, что все видели там разное. Дон – бога, хобби – яйцо. Алстром – лепетало что-то про дерево и гадрозил. Прюс Янг рассмотрел свою майлин. Еластон – узрел смерть. Тик – увидел мать, а доктор Ранкей всего лишь разноцветные сполухи. Почему я не пошел за всеми? Кто знает. Статистическая погрешность, дефект хвостика, ноги запутались. Лори увидела свою утопию, что-то вроде земного рая. Но о Лори мы не говорим. Она сопровождает меня на обходах и наблюдает умирающие гаметы наших друзей. Все, что было у них в каютах, личные мелочи, Весь этот корабль, которым мы так гордились, моно-но-авария. Таков пафос вещей, как говаривал Кавабата. Наручные часы, владелец которых скончался, очки. Вот и весь пафос. Да, дружок, доктор Эрон все больше погружается в уныние. Он отказывается думать о том, как поступит, когда не останется больше никого. Сегодня Коби сломал ногу. Я нашел его, и перенес в постель, чем, кажется, доставил ему удовольствие. Он как будто не испытывал сильной боли. Его зигота, штуковина, которую он сотворил, уже давно исчезла. Наверное, я не слишком четко фиксирую события. Не стало уже многих. Но дух Еластона в последний раз был на месте. Сам Еластон забрел восстановляционный купол и таращится оттуда наружу. Понимаю, он хочет закончить свои дни там, Боже, бедный старый тигр. Бедная обезьяна. Все, что так ненавидела Лори, уже исчезло. Кому я и сделала до личности сперматозоида? Ответ ясен. Другому сперматозоиду. Доктор Кей становится плаксив. Если на чистоту, он льет слезы в три ручья. Запомни это, дружок. Это представляет научный интерес. Что сделает доктор Кей потом? На добром старом кентавре... Установится тишина и покой. Быть может, этот корабль вечен, разве что свалится на какую-нибудь звезду. Значит, доктор Кей проживет остаток своей жизни здесь, в 26 триллионных миль от родного Семенника, будет читать, слушать музыку, возделывать свой сад, делать записи огромной научной важности, груду замороженных тел и один скелет. Внимательнее со скелетом, дружок. Или может разобраться с Альфой, последний из трех разведывательных ракет, неужто в один прекрасный день славный доктор Кей отчалит на маленькой старушке Альфе и отправится неизвестно куда? Куда же? Гадайте. Заплутавшийся хвостик, последний человечек яйцеводи. Вперед по трубопроводу. Прошу прощения. Вовсе не последний. Не будем забывать про флотилии межзвездных кораблей, которые стартуют с Земли, когда до нее долетит зеленый сигнал. Они будут пребывать и пребывать. Ведь зеленый сигнал подан, и тут уж ничего не изменишь. Предел человеческих мечтаний, теперь их не остановить. Всякая надежда померкла. Но речь идет, разумеется, всего лишь о жалкой горстке тех, кто доберется до планеты, а не обо всем населении матушки Земли. Так что большая часть яиц так и помрет без оплодотворения. Природа потрясающе расточительна. 50 миллионов яйцеклеток, миллиард сперматозоидов и один единственный лосось. Что произойдет с теми, кто не улетит, кто останется на земле, с остальной человеческой породой? Пораскинем мозгами, доктор Кей. Что бывает с неиспользованной спермой? Застаивается в семенниках и дохнет от перегрева. Вторичная абсорбция. Это вам ничего не напоминает? Калькутту, Риа-де-Жанейро, Лос-Анджелес, преждевременное или запоздалое появление на свет. Увы, увы. Бесполезное загнивание. Функциональная непригодность. Атрофия органов. Конец всему. Сплошное гниение. Гибель в неведении. Зачем-то выгрожают себя людьми, думают, что у них еще есть шанс. У доктора Кея необратимая интоксикация, друг. К тому же он устал с тобой трепаться. Какой в этом проб, если ты все равно карабкаешься по трубопроводу? Ты можешь остановиться? Можешь? Смешно. Помнится, кто-то говаривал? Черт тебе возьми, почему бы тебе не попробовать? Остановись, останься человеком. Даже если все мы... Боже, может ли половинка от целого, гамета, создать культуру? Вряд ли. Обреченный дуралей, заправленный под завязку башкой, ты доберешься до места... Или подохнешь, пытаясь избежать неизбежного. Еще раз простите, сегодня Лори много спотыкалась. Сестренка, ты была славным сперматозоидом. Ты отлично гребла веслами. Это ты наладила связь. Между прочим, она не была безумной, никогда не была. Она знала, что с нами что-то глубоко не так. Исцеление, возвращение к самим себе, столько месяцев, «О, Лори, останься со мной, не умирай», — говорит доктор Эрн Кей. Конец записи. «Видимо, мое состояние представляет большой научный интерес. Мне перестали сниться сны». Повесть читал двадцать 25.